Глава 9. Я по-прежнему отвязная. Так и знаете. В понедельник утром, прежде чем отправиться на работу, я стою перед зеркалом и поправляю твидовый костюм, который только что слегка освежило. На это меня вдохновил мой друг-модельер Дэнни Ковиц. Он может взять мешок, сколоть его булавками, прострочить в паре мест и прелестное платье готово. И я подумала: а чем я хуже? Вот только не уверена, что мне удалось добиться того же эффекта. Я взяла костюм, распорола на нём несколько швов, размахрила края рукавов и юбки маникюрными ножницами, а на пиджак нацепила пару ярких брошек. Ещё я попыталась изменить силуэт пиджака, прихватив его парой стежков. Но в итоге на нём образовался огромный пузырь. Ладно, нитки я сейчас выдерну. "Бекки, я уехал", говорит Люк, входя в спальню с дипломатом в руке. Но, увидев меня, останавливается как вкопанный. "Вау", опасливо выговаривает он. "Выглядишь непривычно". Это отвязный прикид, быстро объясняю я. Я решила освежить костюм. Тут я понимаю, что он разглядывает моё лицо, и беззаботно добавляю: "О, заметил новые тени, да? Захотелось чего-то поярче". Возвращаясь домой из Шордича, я заскочила в Boots и купила палетку под названием "Ни дня без драмы". А ещё посмотрела ролик на Ютубе о "Вязный образ в чёрно-синих тонах". Может, конечно, для утра понедельника это немного смело. Но кто сказал, что в понедельник нельзя краситься классными тенями? Ого, медленно произносит Люк. У тебя что, синие волосы? Только одна тоненькая прядь, пожимаю плечами я. А что это за музыка? с любопытством спрашивает Люк, прислушиваясь к тарахтящему в спальне техно. А, это Спицер, бросаю я. Диджей такой, ты что, не слышал? Очень талантливый. Вчера вечером он выступал в Гданьске. Как жаль, что у нас там не было. Всю эту информацию я накануне вычитала в интернете. А ещё скачала десятку лучших клубных треков. В Гданьске, а задача повторяет Люк. Э, Бекки, а с чем связан этот внезапный всплеск интереса к клубной жизни Восточной Европы? Он не внезапный, возражаю я, «Ты же знаешь, я всегда была без ума от отвязной музыки». «В прошлое Рождество ты всех нас заставляла слушать лучшие хиты группы «Абба», — напоминает Люк. «Мои вкусы эклектичны», — холодно отзываюсь я. «У некоторых людей разносторонние интересы». У Люка дергается уголок рта, но я не собираюсь обращать на него внимания. Натягиваю поверх твидового рукава кожаный браслет... И с удовлетворением рассматриваю себя в зеркале. А Люк тем временем опускает глаза и видит мои новые черные сапоги. «Ого, вот это мощно!» — говорит муж. «Ах, это!» — я обеспечно пожимаю плечами. «Не знаю, смогу ли я в этих сапогах ходить, но это самая отвязная обувь из всей, что мне встречалось. Я заказал их онлайн с доставкой на следующий день». Гблоки у них просто убийственные, а глинящи украшены прорезями, металлическими заклёпками и маленькими цепочками. Просто огонь. Люк смотрит на них как заворожённый. Ага. Так-то сапоги явно произвели впечатление. Голос у Люка теперь низкий-низкий, а когда он поднимает голову, я замечаю, что в его тёмных глазах вспыхивают искры. Рада, что тебе нравится, говорю я и красуюсь, верчусь перед ним. Ещё как нравится, медленно кивает он. Ничего себе, как люк сразу запал на эти сапоги. Жаль, что я вчера вечером их не надела. Теперь же он смотрит на меня так, что у меня перехватывает дыхание. Я молча гляжу на него в ответ, и сердце моё, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Всегда считала, что мне нужно бы написать Гид по браку от Бэкки Брендон, урождённой Блумвуд. Поделиться с читателями своими полезными наблюдениями, и первым из них было бы то, что график любви в семейной жизни представляет собой кривую, которая совершенно непредсказуема, то взмывает вверх, то ныряет вниз. Конечно, моя любовь к Льюку величина постоянная. Это что-то вроде сопровождающий все события моей жизни лёгкой фоновой музыкой. Но порой неожиданно вступает гитара, да как выдаст такое соло, что только и остаётся мысленно шептать: "Боже, я хочу тебя сию минуту". Интересно, это только у меня так? Нужно будет расспросить Юзи. И вот вам яркий пример. Прошлым вечером мы с Люком вдвоём ужинали на кухне. казалось бы, романтический момент. Но я только и делала, что пялилась на его верхнюю губу и думала: неужели обязательно отращивать усы? Нельзя просто взять и перевести деньги в фонд. Ну а теперь настало утро, нам обоим пора бежать, а я, кажется, готова кричать: "Плевать мне на усы, о мой сияющий бог!" Я вся горю и трепещу. А всё от того, что он смотрит на меня этим своим многообещающим взглядом. Когда ты вернёшься, хриплом голосом спрашиваю я. Есть встречи вечером? И я их все отменю, отвечает Люк, не сводя с меня глаз. Если пообещаешь не снимать сапоги. Мама! тут в комнату вбегает Минни, и всей магии конец. Приморгавшись, Я грустно улыбаюсь Люку. «Мама!» — Минни цепляется за меня и тянет на себя. «Где мой шадик на лоточке?» «Не волнуйся, милая», — заверяю я. «Все готово». «Надо идти», — говорит Люк и тоже грустно улыбается мне в ответ. «До вечера». «Ах, да», — добавляет он уже в дверях. «Там из школы письмо пришло. Что-то про профилактику в шей». «Да что ж такое!» Каждый раз, когда я силюсь быть отвязной, школа лезет со своими вшами, а не это нарочно. В холле, доставая из шкафа плащ, я решаю, что до школы лучше доеду в кроссовках, а отвязные сапоги возьму с собой в пакете. И не потому, что мне сложно ходить на шпильках, а просто там, на дороге, грязь развезло. К тому же мне сегодня нужно пройти тысяч семьдесят шагов чтобы отработать все эти дни, когда я нормы не выполнила. О, интересно, а секс считается? Он ведь тоже сжигает калории, верно? <coughs> Мы идем по улице, я краем уха слушаю болтовню Минни насчет сюнючка, которую она получит на Рождество, и одновременно слежу за тем, чтобы не развалился зимний садик на лоточке, который я несу в руке. Я честно хотела сделать первоклассную поделку, но совершенно забыла о задании и вспомнила о нём только когда мы вернулись из Шордича. Пришлось в панике носиться по саду, подбирая первые попавшиеся веточки и ягоды. В итоге на зимний садик на лоточке наша поделка похожа не очень. Скорее это груда всякой фигни на лоточке. Помогая Минни повесить пальто, я вижу, как в раздевалку входит Стэф, ведя за руку Харви, и нарочно медлю, чтобы в класс отправиться вместе с ней. Стэф ужасно бледная и явно на взводе, но видя меня, через силу улыбается. Какой милый садик, говорю я, хотя их поделка ещё хуже нашей. Просто комок грязной травы, увенчанный сухим коричневым листком. Ага, пыркает она. Какой уж есть. Боже. Обернувшись в направлении её взгляда, я охую. В школу как раз входит сияющая Сьюзи, и в руках у неё лучший зимний садик на латочки из всех, что я видела. Собственно, я и видела это всего три. У неё там и мох, и снег, и деревца, и желудёвые человечки, расположившиеся на пикник под ёлкой. Сколько же она над ним корпела. О божечки, вскрикивает мисс Лукас. Леди Кливсчуарт, какое чудо! А это что? Неужели птичье гнёздышко? Ага, нашли на дереве, кивает Сьюзи и поспешно добавляет. Оно было уже заброшенное. Птичье гнёздышко, обескураженно повторяет Стэв и тоскливо смотрит на садик Сьюзи. О, Бэкс, замечает меня Сьюзи, развернувшись к выходу. А я тебя и не увидела. Тут она осекается и охает. «Боже, что с твоими глазами?» «Решила попробовать новый стиль?» «Беззаботно отзываюсь я. Как тебе?» «Э-э-э, да», — помолчав, выдает Сьюзи. «Очень!» «Подбросить тебя на работу?» «Нет-нет, не нужно. Я лучше прогуляюсь. Мне нужно побольше ходить пешком». «Ладно, тогда увидимся в магазине». «Привет, Стеф!» — бросает Сьюзи, проходя мимо нас. Привет, бормочет Стив и быстро разворачивается, пряча за спину свою неуклюжей вымозанной землёй садик. К счастью, Минни, и Харви и дело нет до того, насколько садик Сьюзи круче их поделок. Самое классное в детях это то, что они ни в чём не разбираются. Ну и к чести Мисс Лукас, нужно заметить, что и их работы она хвалит так же горячо, как садик Сьюзи. Харви, Минни, «Какие очаровательные садики!» «Угу!» — фыркает Стеф так, что никто, кроме меня, и не слышит. «Наш точно выдвинут на премию Тёрнера!» Я усмехаюсь и тут замечаю, что глаза у неё блестят. «Господи! Наверняка этот урод! Её муженёк что-то отмочил! Не могу же я начать расспрашивать её в школьном коридоре!» «Кстати, как хорошо, что вы обе здесь!» — говорит мисс Лукас. «Голос!» Мы как раз распределяли роли для рождественского спектакля и решили, что Минни и Харви будут играть волхвов. Минни будет волхвом. Я так и вспыхиваю от гордости. Костюм очень простой, радостно добавляет мис Лукас. А вот тут выкройка, она вручает нам состёв пухлые конверты и улыбка сползает у меня с лица. Выкройка? То есть его придётся шить? Просто прострочите швы, жизнерадостно продолжает мисс Лукас. А кое где заложите складочки. Если захотите украсить костюм вышивкой или лентами, будет чудесно. Но это не обязательно, заканчивает она, широко улыбаясь. Складочки? Вышивка? Что-то не помню, чтобы когда мы записывали Минни в школу, Завуч предупреждала нас. «Учтите, родители наших учеников должны уметь вышивать и закладывать складки». Но возразить я не могу, ведь Минни смотрит на меня с такой надеждой. «Никаких проблем», — сам собой произносит мой голос. «Думаю, я еще добавлю пайеток и вручную кое-что пришью». «Замечательно!» — хлопает в ладоши мисс Лукас. Стэфф же не отвечает, просто рассеянно сует конверт в свою огромную торбу. Мы прощаемся с детьми, направляемся к выходу, и тут она говорит: "Пока, Бекки". И прежде чем я успеваю ответить, ныряет в женский туалет. Несколько секунд я озабоченно смотрю ей вслед, а затем вхожу следом. Просто хочу убедиться, что всё в порядке. В туалете, как и всегда, толпятся несколько мам, и вовсе не потому, что им надо пописать. Тут они сплетничают. Стив проходит к одной из раковин. С несчастным видом разглядывает себя в зеркале и начинает поправлять макияж. И я решаю, что дам ей закончить, а потом предложу поговорить. Но у Стеф ничего не выходит. Глаза её снова и снова наполняются слезами, и ей постоянно приходится стирать расплывшуюся подводку и начинать заново. Так проходит пара минут, а затем к ней обращается одна из женщин, с которой я незнакома. У вас всё нормально? У меня Стеф взвивается как ошпаренная кошка. Да-да, всё хорошо. Отлично. Она бросает отчаянный взгляд моему отражению в зеркале и ныряет в кабинку. А я, не раздумывая, захожу в соседнюю. Я бы отправила ей сообщение, но сеть тут почти не ловит. А если начнёшь шептать, кто-нибудь может услышать. Постучишь в стенку и подавно. И тут Меня осеняет. Я достаю из сумки ручку и какой-то старый чек. А, это из Буц. За три банки сыворотки номер 7, на которую была скидка. Кстати, а куда же я их засунула? Ну да ладно, к делу. Я пишу на бумажке: "Ты правда в порядке? С любовью Бекки" и сую её под перегородку. А через пару секунд бумажка возвращается с ответом от Стэфа. "Нет, не совсем". «Я так и знала». «Давай поговорим. Можно в твоей машине?» Пишу я и снова просовываю бумажку под перегородку. И почти сразу же мне приходит ответ. «Да, пожалуйста. Спасибо». Спустя двадцать минут я знаю о жизни Стеф, о ее муже Дэмиане и об их последнем жутком отпуске на Кипре куда больше, чем мне бы хотелось. Сказать по правде, я всем этим слегка ошарашена. Семейная жизнь должна быть как скотч для одежды. Крепкая, надёжная и такая, чтобы ничего не торчало наружу. Но иногда случается, что в самый неподходящий момент скотч отрывается, всё расползается, и на место ничего уже не прилепишь. Когда мы были в Штатах, с Юзи Старки повздорили, и я уже опасалась худшего. И Джесс на днях была вся потухшая, а теперь ещё Это. Оказывается, Демян ничего не хочет слушать и к семейному психологу идти не желает. Сначала он твердил, что у него никого нет. А теперь выясняется, что другая женщина всё же есть. Они вместе работают. Он в IT-отделе, а она отвечает за организацию корпоративных мероприятий. Как-то раз они вместе поехали в Манчестер на конференцию, и там в отеле Malmaison Всё и случилось. Честно говоря, я бы обошлась без подробностей, но не хочется мешать Стэф изливать душу. Мы сидим в припаркованной у обочины машине. Стэф всё говорит и говорит, но временами испуганно оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что никто за нами не наблюдает. Она ужасно боится, что кто-нибудь обо всём узнает, потому что тогда новость дойдёт и до Харви. А больше всего ей хочется, чтобы Демян осознал, каким был идиотом и вернулся. А Харви так никогда ни о чём и не узнал. В каком-то смысле Демян прав, говорит Стив, печально глядя в окно. Со мной в последнее время было не так уж весело. Я не слишком искрамётно шучу, а когда мы отправляемся поужинать в ресторан, могу уснуть, уронив голову на стол. Она тяжко вздыхает. «Просто тащить на себе одновременно и работу, и школьные дела так сложно. К тому же у нас сейчас очень важный проект». Стеф судорожно трет лоб, будто стараясь выгнать из головы навязчивые мысли. «Мы полгода назад переехали в новый дом, а я так до сих пор и не решила, в какой цвет выкрасить спальню. Да я даже коробки с вещами не разобрала». Мы с мужем поскандалили, и он сказал, что я просто 33 несчастья. И был прав. Тут меня охватывает ярость. Это же надо обзывать человека, который вкалывает так, как Стэф. Видела я этого её мужа пару дней назад в школьном дворе. Расмотрела его хорошенько и могу сказать, что он меня совершенно не впечатлил. Одет в какие-то древние, линялые джинсы, и из телефона не вылезает. Харви цеплялся за его руку, а он на него даже не смотрел. К тому же у него ужасно неприятный смех. Да кем он себя возомнил? «Стеф, это не ты, 33 несчастья, это он, козел!» — гневно выпаливаю я. «А ты чудесная, сильная, позитивная и за Харви горой. А на юмор ни у кого из нас времени нет. Все целыми днями ваяют аппликации из макарон». Мне хочется рассмешить Стэв, и она действительно невесело усмехается. Это «Да у меня самой три коробки вещей не распакованных стоят с тех пор, как я переехала сюда из Фулхама, добавляю я для пущего эффекта. Я и понятия не имею, что в них. И, кстати, если твоего мужа так беспокоят вещи, мог бы взять и сам их распаковать, разве нет? Стэв снова негромко смеётся, но на вопрос не отвечает. А я не настаиваю. Всё-таки мы с ней не так уж близки. А что говорит твоя мама? Пробую сменить тему я. Что она обо всём этом думает? Я ей не сказала пока, признаётся Стэв, помолчав. Ты и Бекки единственные, кто в курсе. Так расскажи, убеждаю я, хотя мама её никогда и в глаза не видела. М-м, может быть, Стэв прикусывает губу, а затем через силу улыбается. Я лучше поеду, и тебе, наверное, уже пора. Спасибо. Да за что? Я же ничего не сделала, беспомощно развожу руками я. Сделала, она наклоняется ко мне и порывисто обнимает. Я это очень ценю, Бэкки. Давай подброшу тебя до работы. Стив высаживает меня у ворот Лэттерби Холла, и я мчусь по обсаженной деревьями аллее к главному зданию. Влетая в сувенирный магазин, я на ходу придумываю, как объяснить Сиюзи своё опоздание. Но вместо нее меня встречает Тарки. Мы с Тарки знакомы тысячу лет. Бывали у него и взлеты, и падения, но сейчас он в хорошей форме. С тех пор, как мы вернулись из Америки, он с головой ушел в развитие Леттерби Холла. У него родилось множество классных бизнес-идей, которые он часто обсуждает с Люком. И Люк говорит, что Тарки прямо-таки нашел свое призвание — С другой стороны, он по-прежнему довольно странный. Ну, в таком привычном нам милом стиле старины Тарки. Сегодня, например, на нём вся мятая и драная толстовка, которую, уверен, он носит ещё со школы. Увидев меня, он переводит дыхание и смотрит на меня как-то напряжённо. "Бекки, я слышал, мы на Рождество приглашены к тебе", говорит он. "Чудесно!" "Да", радостно отзываюсь я. Надеюсь, будет весело. Знаю, рано ещё обсуждать детали, начинать тарки. Ну а ты, наверное, уже начала обдумывать развлекательную программу. Я спрашиваю, потому что в Метрополитен дают порцефалии, по телевизору будет идти прямая трансляция. Это Вагнер? Ну угад, отвечаю я, знаю, что тарки просто помешан на Вагнере. Это его самая возвышенная, самая невероятная опера, хлопает глазами Тарки. Шедевр. И я подумал, что после обеда мы все могли бы собраться у телевизора и посмотреть её. Думаю, детям это будет крайне полезно. Опера Вагнера "В Рождество". Вау, стараясь не выдать свой ужас, тяну я. Звучит, ну, супер. «Обожаю Вагнера, да и кто же его не любит? <только>, Только тебе не кажется, что это, ну, не совсем в духе Рождества?» «Вагнер вне времени», — с жаром возражает Тарки. «Он будоражит. Одна прелюдия — уже лучший рождественский подарок для кого угодно!» «Та-да-да-дам!» — начинает напевать он, не сводя с меня глаз. «Та-да-да-да! Ди-да!» тарки. Слава богу, его прерывает пронзительный окрик Сьюзи, который направляется прямо к нам, подозрительно сверля своего мужа глазами. Ты что, поёшь Вагнера? Забыл правило? Никакого Вагнера в магазине. Тарки просто рассказывал, что в Рождество по телевизору будут транслировать "Процефаль", объявляю я. Прекрасная новость, правда? Мы не будем смотреть твоего идиотского Вагнера в Рождество. заявляет Сьюзи, и я вздыхаю с облегчением. «Я просто пытаюсь помочь составить развлекательную программу», защищается Тарки. «Оперы могут наслаждаться все, от мала до велика». «Ничего подобного», распаляется Сьюзи. «Опера превращает большинство людей в недвижимые статуи, потому что им дико скучно. Но из комнаты они выйти не могут. Не то любители оперы на них нашикают». «И длится все это удовольствие шесть часов!» «Парцефаль не шесть часов идет», — начинает Тарки, но Сьюзи не обращает на него внимания. «Как по мне, Рождество — это прежде всего детский праздник», — оборачивается она ко мне. «И я вот подумала, может, займемся вместе с детьми поделками? Ну, знаешь, купим пальчиковых красок, блесток и всего такого». Сердце у меня падает. Опять поделки. Мы вообще-то тут Рождество обсуждаем. В Рождество пальчиковыми красками не рисуют, а сидят на диване, едят сладости и смотрят праздничное шоу по телевизору. Папа тем временем пытается впихнуть батарейки во все новые игрушки, половину из них в процессе ломает, и в итоге все дети рыдают. Это традиция. Не знаю, может быть, осторожно отвечаю я. Только от Джесс считает блёстки дьявольским изобретением. Хм, Сьюзи задумчиво прикусывает нижнюю губу. Можем полепить из пластилина? Можем, отзываюсь я осторожно, чтобы она не догадалась, что я обо всём этом думаю. А можем просто посмотреть телевизор? Ладно. Давай сначала узнаем, что будет в программе, говорит Сьюзи. Тогда и решим. О, кстати, добавляет подруга, меняя тему. Я могу сегодня забрать Афродиту и Гермеса. Мне штабельёр вернули из ремонта. И я кого-нибудь из рабочих прихвачу. Сьюз, мне немедленно становится стыдно. Не забирай этих уродов. Они же тебе не нужны. Я в любом случае зову тебя к нам на праздник. Нет, нужны, горячо возражает Сьюзи. У меня появилась отличная идея. Я приберегу их для следующего Хэллоуина. Назовём их Абсурд и Нелепица. О, отзываюсь я, немного обижена. Ладно, хорошо. Я как раз собираюсь снять плащ, когда Сьюзи трогает меня за плечо. Слушай, Бэкс, говорит она пониже в голос. Ещё кое-что. Хочу у тебя спросить, пока не набежали покупатели». «Я вот подумала...» Сьюзи медлит и заканчивает почти шепотом. «Как, по-твоему, с Джесс все в порядке?» «Мне она вчера показалась немного странной». «Да!» — вскрикиваю я. «И мне тоже!» Она вся была напряженная и какая-то сама не своя. «Вот именно! Когда мы спросили про Тома, она так и застыла, и я подумала...» «Испугалась, что, может...» Сьюзи корчит встревоженную рожицу, и я прекрасно понимаю, что она имеет в виду. «Зелёные шортики!» — невольно выпаливаю я. «Э, «Что?» — растерянно переспрашивает Сьюзи. «Да я вот подумала, что, может, Том увлёкся какой-нибудь молоденькой волонтёркой в зелёных шортиках. Или Джесс кем-то увлеклась. Ну, знаешь...» «Господи!» — с несчастным видом кивает Сьюзи. «Господи!» — с несчастным видом кивает Сьюзи. «Я так подумала! Только мне померещились обрезанные джинсы и бандана!» Мы замолкаем, и мне тут же представляется, как Том тискается с неизвестной девицей в обрезанных джинсах и красной бандане. «Какая-то она слишком уж хорошенькая!» Я мысленно удлиняю ей нос и перекрашиваю бандану в грязно-зеленый. Затем переодеваю ее в отвратные треники и заставляю ковырять в носу. «Фу, ну и уродина! Как только Том мог предпочесть ее Джесс!» «Может быть, ничего такого и нет?» — наконец говорю я. «Может, они просто поссорились?» «Да», — подхватывает Сьюзи. «Конечно, ждать усыновления — такой стресс!» «Ужасный стресс», — соглашаюсь я. «И они ведь там совсем одни, без поддержки. Знаешь, я, наверное, приглашу Джесс выпить. Придешь тоже?» «Может, она расслабится и расскажет, что стряслось?» «Джесс не очень-то разговорчива», — с сомнением отзывается Сьюзи. «И вообще, она разве пьет?» «Ну, значит, пойдем в коммунну и поедим экологически чистого овса», — нетерпеливо отмахиваюсь я. «Суть в том, что она совсем замкнулась, а мы должны помочь ей раскрыться и излить свою боль». После разговора с Остев я чувствую себя прямо экспертом по выслушиванию семейных проблем. Так и представляю, как мы с со соседи сидим за столом, едим овёс и держим Джесс за руки, а она плачет избивчиво рассказывает нам о своих невзгодах. А потом признаётся: "Но разговор с вами так мне помог, девочки, особенно с тобой, Бекки". Ну, то есть Не обязательно, чтобы она говорила особенно с тобой, Бэкки, но было бы приятно. Бедняжка Джесс, вздыхает Сьюзи, а я тем временем снимаю плащ. Я всегда думала, она осекается на полуслове и, подняв глаза, я понимаю, что она таращится на мой распотрошённый твидовый костюм. Господи, Бэкс, что стряслось с твоим костюмом? Кажется, мои надежды не оправдались. И новый наряд её не впечатлил. Если честно, в голосе Сьюзи отчётливо слышны нотки паники. О, непринуждённо отзываюсь я,правляя потрёпанный пиджак. Нравится? А я решила немного с ним пошулить. То есть ты сама это сделала? Нарочно? Да, запальчиво заявляю я. Я его немного апгрейдила. А вот оно что. После долгой паузы выдает Сьюзи «Э-э-э-э, ну, здорово». Тут я переобуваюсь из кроссовок в сапоги с заклепками, и глаза у Сьюзи лезут на лоб. «Вау! Вот это...» «Лихо!» «Нравится?» — насторожившись, спрашиваю я. «Может, Сьюзи хочет, чтобы я подарила ей их на Рождество?» «Правда, я их только на днях купила». Но ведь в этом и есть суть Рождества, верно? Отдавать своё другим от чистого сердца. Тебе они очень пойдут, заверяю я. Хочешь примерить? Нет, отшатывается Сьюзи. Нет, спасибо. В смысле, ты в них, конечно, супер, но Бэкки, дорогая, всплескивает руками вошедшая Айрин, в ужасе разглядывая мой наряд. Боже мой, что случилось с твоей одеждой? Ты попала в аварию? Да что ж такое? Неужели тут никто не понимает, что такое отвязный прикид? Я освежила костюм с лёгким раздражением объясняю я. Так модно. Понимаю, лепечет Айрин. Очень современно, дорогая. Ой, какие сапоги! Она прикрывает рот рукой. У тебя что? Синяя прядь в волосах? Выпрошает Юзи, недоверчиво разглядывая мою причёску. Да, пожимаю плечами я. Люблю, понимаешь ли, смешивать стили. Жизнь без риска и не жизнь вовсе. На самом деле, риска в моём поступке было немного. Это детская тушь для волос, она смывается. Но суть не в этом. Я дефилирую к зеркалу, стараясь не грохнуться со шпилек. и разглядываю своё отражение. На унылую провинциальную мамашу я не похожа, это уж точно. А похожа на Ладно, зато я определённо не скучная. Время еле тащится, и к 11 часам утра ноги у меня уже отваливаются, хотя я в жизни в этом не признаюсь. Но стоит мне решить, что пора бы сделать перерыв на KitKat. Как в магазин входит компания женщин. Все они очень хорошо одеты и держат в руках путеводитель по Леттерби Холу. Должно быть, только что вернулись с экскурсии по поместью. Меня эта длинная галерея не слишком впечатлила, говорит женщина с блондинистым хвостом, разглядывая стойку с разноцветными твидовыми пиджаками. Я возмущённо оборачиваюсь к ней. Да как она может Длинная галерея просто восхитительна. Там столько чудных картин и статуй, о которых я всё собираюсь однажды почитать. Слава богу, Сьюзи не слышала, её бы это сильно задело. Раден неплох, рискует возразить её темноволосая подружка, но вредная блондинка только закатывает глаза. Банальность, презрительно фыркает она. Банальность? Сама она банальна. Мне хочется сказать ей какую-нибудь гадость, но, разумеется, я не могу этого сделать. Ноги у меня гудят, сама я на взводе, а Сьюзи и Айрин как назло куда-то запропастились. Приходится сделать над собой усилие и с приветливой улыбкой направиться к этой компании. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Параллельно устраиваю вредной блондинке быстренький обзор по Манхэттенски и заключаю, что у неё должно быть куча денег. Видела я это пальто на Net a Porter, оно 800 фунтов стоит. Спасибо мы сами, отвечает милая девушка, которой понравился Раден. А есть ещё такие твидовые костюмы? встревает вредная блондинка, внимательно меня разглядывая. И я вдруг понимаю, что теперь Она устраивает мне обзор по Манхэттенски. А что-то на авешлках я ничего подобного не видела, добавляет она, косясь на прорехи. Он продаётся? Хм, может, это тётка вредная, но мой талант она оценить в состоянии. Вообще-то, слегка смягчившись, объясняю я. Эта вещь уникальная, пошита на заказ. Мы в Letterbie Holly считаем, что твид не обязательно должен быть скучным. Пускай будет потёртым, собранным в складки, ярким, отвязным. Его возможности безграничны, заканчиваю я вдохновенно. Хм, а я могла бы промоутером на твидовую фабрику устроиться. Хотите заказать себе уникальный твидовый костюм? Я сама его переделаю, в восторге думаю я. Начну свой бизнес, назову свой бренд Уникальный твид от Бекки, и все будут говорить. Нет, безапелляционно заявляет она. Мне просто стало интересно, почему вы так странно выглядите. Странно? Восторг тут же испаряется, и мне с трудом удаётся не смереть покупательницу уничтожающим взглядом. Вместо этого я предельно вежливо отвечаю. Что ж, Посмотрите, остальной наш ассортимент. Я делаю вид, что очень занята видавыми сумочками, но когда компания проходит мимо меня, провожая вредную блондинку злобным взглядом. Вот, пусть только попробует сказать ещё какую-нибудь пакость. Женщины разглядывают упаковки мыла и шампуней, но в корзинки ничего не кладут. Варенье и джемы их тоже не привлекают. Затем они останавливаются у моего любимого прилавка в стиле хугге. Коллекция хугге принабрежительно читает мою табличку Вредная блондинка. Боже, они серьёзно? Захугали уже со своим хюгге. Это давно не модно. Ну всё, с меня хватит. Не позволю обзывать себя немодной. О, простите. Лучезарно улыбаюсь я, подхожу к ним и убираю с прилавка табличку. Это осталось с прошлой недели. А перед вами наша новая коллекция Спрюги. Я зачёркиваю надпись Коллекция Хюгги, переворачиваю карточку, решительно пишу на противоположной стороне Коллекция Спрюги и ставлю табличку обратно на прилавок. Спрюги? Таращится на меня вредная блондинка. А да, спрюги. А вы что, ещё не слышали о спрюге? Сочувствием спрашиваю я. Ну да. А в этой стране оно пока в новинку, большая редкость. Это норвежское понятие, добавляю я, для красного словца. Если быть честной, а слово спрюги просто само слетело у меня с языка. Но теперь, когда оно написано на табличке, мне кажется, что звучит неплохо. А что это значит? спрашивает вторая женщина. «Трудно объяснить, если вы не говорите по-норвежски, отзываюсь я, пытаясь выиграть время». Но в целом это позитив, радость, восторг, в общем, целая гамма чувств. Ощущение более яркое, чем хюгги, скорее турбо-хюгги. «Турбо-хюгги?» скептически переспрашивает вредная блондинка. Именно, уверенно брякную я. Чувство облегчения и эйфории, когда всё шло совершенно не так, как надо, а в конце вдруг взяло и выправилось. Вот это чувство. Мне оно знакомо, подхватывает брюнетка. Вот и видите, улыбаюсь ей я. Представьте, что вы опаздываете на поезд, в панике вбегаете на платформу и видите, что ваш состав ещё не тронулся. Реву от вы сидите в вагоне, пытаясь отдышаться, и по всему телу разливается специфическое ощущение. Вот это и есть сперюге. А я и не знала, что для него есть особое название, вступает в разговор третья женщина. Какая же язык интересная штука. Совершенно верно, просияв, соглашаюсь я. И здесь представлены тщательно отобранные нами товары ассоциирующиеся с этим волшебным чувством, добавляю я, указывая на прилавок. Ароматические свечи, успокаивающие расстроенные нервы, одеялки, укрывшись которыми вы почувствуете, что всё хорошо, шоколад, будто бы объявляющий вам: "Молодец, ты справилась и заслуживаешь награды". Вредная блондинка по-прежнему смотрит на меня подозрительно. На её подружки уже попались. Я возьму свечку, говорит темноволосая. А я шоколад, вставляет третья. По-моему, все мы заслужили награду, верно? Ну ладно. А я тогда куплю одеяло, неохотно соглашается вредная блондинка. Даже не верится, но все три начинают брать с прилавка товары и разглядывать их с большим интересом. Сперёк ге работает. Обернувшись, я вижу, что в отдалении стоят Сьюзи и Айрин и смотрят на меня. И гордо, и улыбаюсь. Что ж, выбирайте, не буду вам мешать, говорю я женщинам. Если потребуется ещё какая-нибудь помощь, обращайтесь. А сама направляюсь к Сьюзи и Айрин, произнося одними губами: "Сработало", и незаметно вскидывая кулак. "Вау, Бэкс", ах, Сьюзи, когда я подхожу ближе, Звучит потрясающе. Как интересно, дорогая, восхищённо вздыхает Айрин. Смотри, они же сейчас кучу всего накопят, шёпотом добавляет Сьюзи. Бэкс, где ты раскопала всю эту информацию о спрюге? Я уже собираюсь рассказать ей, что всё выдумала, но внезапно осекаюсь. Кажется, в дверях мелькнула кожаная куртка. Ах, вдруг это? Точно. «Он... Крейг? Вау! Не думала, что он так быстро вернется. То есть не то, чтобы я его ждала, а просто... Ну да неважно. Он тут». Не раздумывая, я откидываю волосы назад, расслабленно прислоняюсь к стойке и стараюсь состроить невероятно крутое выражение лица. «Бэкс, ты чего?» — удивленно спрашивает Сьюзи и оглядывается. «О! О-о-о!» Подруга резко оборачивается, окидывает меня взглядом и произносит: "О", совершенно другим тоном. Смотрит на мою синюю прядь, потом на отвязные сапоги, произносит "О" в четвёртый раз, а затем тяжело выдыхает: "О". Да в самом деле. Сколько можно это повторять? "Что?", спрашиваю я, стараясь, чтобы голос не звучал так, будто я оправдываюсь. Ты сегодня прямо мисс рок-н-ролл, да? Продолжает внимательно разглядывать меня Сьюзи. А я-то всё гадалась, чего бы. Мисс рок-н-ролл, делаю вид, что меня её определение озадачивает. Да ладно, Сьюз, я просто, ну, я всегда так одеваюсь. Всегда? Фыркает Сьюзи. То есть эти сапоги, по-твоему, самые обыкновенные? А синяя прядь? Понизив голос, она добавляет. «Ты так вырядилась, чтобы бог рок-музыки счел тебя крутой!» «Да ничего подобного!» — яростным шепотом возражаю я. «К тому же ты и сама не лучше!» — добавляю я, заметив, что Сьюзи быстро стягивает с волос резинку и приглаживает непослушные пряди. «Тш! Он идет сюда!» «Ой, привет!» — беспечно вскрикиваю я, когда Крейг подходит достаточно близко, чтобы нас слышать. «Как там Варшава? Как проблеск гнева? Хорошо подосовались?» «Да, неплохо», — этим своим ленивым хриплым голосом отвечает Крейг. «Жаль, что ты не поехала». «В Варшаву?» — спрашивает Сьюзи. «А я и не знала, что ты ездил в Варшаву. А ты, Бэкс, откуда знаешь?» «Мы с Бэкки как-то вечером случайно столкнулись на станции», — объясняет Крейг. «О-о-о!» Правда? вскидывает брови Сьюзи. Представь себе. Кстати, коттедж просто замечательный, объявляет Крейк, оборачиваясь к Сьюзи. И джакузи уже установили. Теперь прямо за ворота выходить не хочется. Вау! разовет Сьюзи. Я так рада, что тебе нравится. Я его обожаю, с чувством произносит Крейк. Обожаю! А затем он снова оборачивается ко мне и смотрит этим своим тяжёлым взглядом. "Бекки, нам нужно как-нибудь вместе выпить. А прокинуть пару рюмочки текилы?" "О, конечно", с трудом сглотнув, безмятежно отвечаю я. "Да, пару рюмочки текилы именно. Давай встретимся во флаге и ягнёнке. А там уж разберёмся. И мужа приводи", продолжает он. С удовольствием с ним познакомлюсь. Как насчет сегодня вечером? Э-э-э, конечно, взволнованно отзываюсь я. Правда, нужно придумать, с кем оставить дочку. Можно со мной? Насмешливо улыбаясь, предлагает Сьюзи. Могу забрать Минни, когда приеду за статуями, а ты иди, развлекайся. Прекрасно, отзывается Крейг, а глаза его смеются. Скажем, часов в семь? «Отлично! Тогда увидимся, Бекки!» Опустив руку мне на плечо, он слегка сжимает его, опускает взгляд и добавляет, подмигнув «симпатичные сапоги!» А затем неторопливо направляется к двери. Глядя ему в спину, я вдруг понимаю, что затаило дыхание. И Сьюзи наверняка тоже. «О, боже!» — выпаливает Сьюзи, как только дверь за ним захлопывается. «Отлично!» Это ещё что такое было? Ты о чём? Страптиво отзываюсь я. Об этом, выразительно жестикулирует Юзи. Что ещё за томные взгляды? Да не было никаких томных взглядов. Ещё как были! Ты прямо вся таяла. Как и ты, огрызаюсь я, и Юзи смущённо опускает глаза. Ладно, может и я тоже, признаёт она. Но это не важно. Он всё равно мной не интересуется и на свидание в пап не зовёт. Это не свидание. Я пренебрежительно закатываю глаза. И мной он тоже не интересуется. Ага. А руку тебе на плечо тогда зачем положил? Не отстаёт Сьюзи. Между вами точно есть сексуальное напряжение. Я сама чувствовала. Меня так и распирает от гордости. Но это не потому, что мне нравится Крейг. Конечно же, нет. Просто, понимаете, когда твой довольно посредственный бывший вдруг превращается в божественного рок-музыканта, и вдруг выясняется, что он всё ещё Это как-то бодрит. А ты Люку про Крейга рассказывала? Не унимается с Юзи. Э-э Я задумываюсь. Вообще ты не рассказывала? Странно. А почему, собственно, я не рассказала? Я ломаю голову над этой загадкой. Наверное, просто не пришлось к слову. Но в этом нет ничего дурного. Я ничего не скрываю. Просто мы оба занятые люди и не успеваем рассказывать друг другу всё-всё, что произошло за день. Но если я так и скажу Сьюзи, она точно сделает из мухи слона. Решит, что я Что-то скрываю от Люка. Просто у неё пунктик на таких вещах, и я её за это не виню. Ведь когда у них с Тарки не всё было гладко, она действительно кое-что от него скрывала. И от меня, и от всего мира. Но у меня-то совсем другой случай. Конечно, я рассказала Люку, говорю я, скрестив пальцы за спиной. Он считает, что это жутко забавно. Мы даже прикалывались на эту тему. О, престыжен отзывается Сьюзи. Ну, хорошо. Это вовсе не враньё. Успокаиваю себя я, потому что я расскажу Люку. Как только увижу его после работы, так сразу же и расскажу. Мы посмеёмся, и всё будет хорошо. Что ж, хорошего вам вечера, говорит Сьюзи, встёгивая подбородок. Желаю всласть повеселиться. Сьюз, хочешь тоже приходи в пап «Поспешно предлагаю я». «Уверена, Крейг и тебя приглашал?» «Ну уж нет», — с достоинством отвечает Сьюзи. «Он твой друг. С чего бы мне приходить?» «Главное, расскажи потом, если в итоге вы все окажетесь в джакузи», — добавляет она все с той же насмешливой улыбкой. «И не забудь взять бикини».